Глава 20 Вокруг нее выселись глыбы льда. Они стояли, сложенные в ряд вдоль стен, лежали на полу, напоминали не то надгробные плиты, не то обломки рухнувшей цивилизации. Потолок, пол, колонны покрывал толстый слой иния. «Морозилка», — прошептала потрясённая Анюта. «Но как?» Холод пронизывал до костей. Она сразу задрожала и почувствовала, как с каждым вздохом, с каждым ударом сердца этот холод разъедает ее изнутри, оставляя лишь пустоту и безнадежность. Анюта не сразу сообразила, что попала в ловушку. Наоборот, даже показалось, что спаситель предложил отличный вариант. В морозильнике ее точно искать никто не будет. Она замерла перед дверью, напряженно прислушиваясь, но ни одного звука не доносилось извне. Аня обижала помещение. Вдруг найдется еще один выход. Стены морозильника оказались исписаны странными символами, вырезанными, судя по всему, чем-то острым прямо на льду. Руны? Иероглифы? Это она не могла разобрать. Тесла тоже пропала. В азарте побега Аня даже не заметила, куда исчезла кошка. Ее голос не звучал в голове, она не отвечала на призыв хозяйки. Анюта уже не просто задрожала. Отряслась, как в лихорадке. Холод забирал силы, пальцы коченели, она потерла руки, пытаясь согреться, попрыгала, но это не помогло. Нужно было двигаться, искать выход, иначе она превратится в одну из этих ледяных скульптур. Она обхватила себя руками, но согреться не могла. Тогда стянула с головы платок, укуталась в него. Но и это не спасало от ледяного мороза. — Да чтоб вас, черти, драли! — взвыла пленница, содрогаясь уже от ярости. «Чтоб вам пусто было! Почему, скажите на милость, в этом богом забытом краю мне досталась магия дохлой кошки?» Она бросилась к двери и заколотила отчаянно кулаками, но окоченевшие пальцы не слушались. И тогда Аня, развернувшись, принялась неистово колотить в дверь каблуком. «Бум-бум-бум!» — бум, глухо отдавалось в стылом воздухе, словно погребальный звон. Дверь скрипела, стонала, вздрагивала, обдавая Анюту облаком изморози. Беглянке чудилось, что грохот доносился по всей таверне, но она готова была подвергнуться новым испытаниям, лишь бы ее вытащили из ледяной ловушки. — Тихо! Весь дом на ноги поднимешь! — раздался в голове голос Теслы. — Еле нашла тебя! И прекрати истерику! Охранницы рыщут где-то рядом! — Тесла, миленькая, спаси меня! — схлипнула Анюта. — Не реви, дура! Помни о сухом сердце. Какое нахрен сухое сердце? Оно скоро мертвым станет. Спаси меня. Придумай что-нибудь. Позови на помощь. Ха. И как мне тебя спасти? Я не открою этот замок. Так, не торопись. Давай подумаем вместе. Ты где там сидишь? На дверном косяке. А замок какой? Щеколда, крючок, засов или навесной? Навесной. Оглядись, ключей рядом на крючке нет. Висят на стене, например. Анюта прислушивалась к шорохам. Вот что-то заскрипело по двери, раздался скрежет, и на Аню посыпался иней. Потом по двери заскребли, словно кто-то проехался по ней когтями. Ключей нет! Замок закрыт на длинную палочку, вытащить ее не вышло, расстроилась Тесла. И это все, на что ты способна? Констатировать факты! прошипела Анюта. Осипший голос отказывался повиноваться. «Я не ведьма, Анриэль. Магическим даром не владею. Я лишь голос в твоей голове. И я не знаю, как открыть этот чертов замок. Оглядись вокруг. Может, ты найдешь подсказки? Что ты видишь?» «Стены здесь расписаны странными символами. Так. И что там есть?» «Много линий. Одни идут параллельно, другие пересекаются. Чертежи какие-то. Но мне это ни о чем не говорит». Я чувствую в этом месте какую-то энергию. Сосредоточься. Может, и ты ее уловишь? Может быть, там есть лазейка. Ага, лазейка, проворчала Аня. Или еще одна проверка на вшивость. Какую вшивость? Там есть блохи, и они не замерзли! всполошилась кошка. Проехали это присказка такая, и никакой энергии я не чувствую. Бесполезная ты, ведьма! Сама знаю. Огрызнулась Аня. Тут идея прострелила голову. «Принц, его высочество здесь, в таверне, с моим женихом. Приведи его». «А если это он тебя здесь запер? Не вышло сварить в котле с маслом? Вот и решил попробовать холод и мороз». Аня задумалась на миг. В словах кошки был резон. У Юли не получилось спасти Анриэль, выдав ее замуж. Вот он и попытался избавиться от ведьмы, заточив ее среди глыпы льда. Самый простой способ избавиться от головной боли и наладить отношения с родителями. Она напряглась, вспоминая незнакомца. Юля она видела только издалека, поэтому рост и стать мужчин сравнить не могла. А вот голос, голос «спасителя», в кавычках, звучал иначе, чем голос принца. Не слышалось в нем мягких бархатных ноток, наоборот. Он был грубым и хрипловатым. «Нет, меня спас от погони не Юль». Это был, скорее всего, сын жреца, тот маг, о котором рассказывала трактирщица. «И все равно. Зачем тебе принц? Ты хотела сбежать, а теперь сама лезешь в петлю? Тогда проще привести даму Сабину, она и вытащит тебя». Тесла была права. Спасение находилось в руках самой Анюты. Но незнакомец, столкнувший ее в морозильник, казался более опасным типом, чем остальные. «Эх, не умирать же!» Вздохнула Анюта: Беги за принцем. Она услышала, как кошка спрыгнула на пол, и через минуту наступила такая звенящая тишина, что стало слышно, как потрескивает морозный узор на стенах. Держись! приказала себе беглянка. Держись! Время тянулось мучительно медленно. Тишина давила, и Аня начала прислушиваться к каждому шороху, каждому едва уловимому звуку. Не треснула ли еще одна льдинка? Не приближаются ли шаги? Ее воображение рисовало картины одну страшнее другой. Юль, облаченный в темные одежды с ледяной улыбкой на лице, жрец, колдующий над котлом, в котором варится ее судьба. Она бегала кругами, прыгала, делала наклоны, пытаясь согреться. В голове роились мысли одна мрачнее другой. «Принц? Зачем ей сейчас принц? Разве она не мечтала о свободе?» о жизни вдали от этих мужчин, внимание которых грозит ей гибелью. Вдруг вдали послышались приглушенные голоса. Аня замерла, прислушиваясь. Звуки приближались, становились все отчетливее. Она различала взволнованный кошачий писк и низкий, уверенный мужской тон. Сердце забилось быстрее. Неужели это он? Неужели Тесла привела принца? Дверь с тихим скрипом отворилась, и в проем ворвался свет факела. Аня зажмурилась от яркого света, а когда открыла глаза, увидела перед собой высокого мужчину в темном плаще. А его ноги терлась Тесла, взволнованно поглядывая на хозяйку. «О небеса, Анриэль! Разве можно загонять себя в такую ловушку?» Воскликнул мужчина, и Аня узнала знакомый голос. Не понимая, что делает, она бросилась к принцу на грудь. Он рефлекторно обнял ее, закутал в свой плащ, а потом поднял и вынес из морозильной камеры но даже в коридоре не поставил на пол а понес куда то анюта не смотрела она крепко зажмурилась боясь произнести хотя бы слово потому что помнила о десяти фразах отделявших мужчин от катастрофы принц принес ее в какую то комнату положил на кровать она утонула в мягкой перине и тут же услышала удаляющиеся шаги вот захлопнулась дверь и наступила тишина аня открыла глаза и огляделась комната оказалась небольшой но уютной В камине весело потрескивал огонь, отбрасывая танцующие тени на стены. Спартанская обстановка показывала, что в ней живет мужчина. Она бросилась к теплу, села на полу возле очага и вытянула руки. Только через несколько минут она почувствовала, как начинает согреваться. Тело приходило в себя и оживало. «Ха! Зачем принцу жить в гостевом доме, когда свой замок в паре часов езды?» – удивилась она. «А почему у него не спросила?» Кошка запрыгнула на колени к хозяйке и улеглась, требуя ласку. Аня почесала у нее за ушком. «Испугалась. Ты же знаешь, мужчина может безопасно находиться примерно на расстоянии десяти шагов от меня». «А Юль нес тебя на руках». «Вот именно. Я потому и молчала. Боялась, если открою рот, уничтожу наследника престола одним словом. И тогда и нам с тобой не жить. Предусмотрительная ты моя». Фыркнула кошка и выгнула спинку, потягиваясь. «Может, он уже лежит под лестницей с переломанными ногами?» «О, боже!» Анюта вскочила и бросилась к двери. Тесла опередила ее и закричала не своим голосом. «Куда, дура? В новую ловушку хочешь попасть?» «Тесла, миленькая, сгоняй на разведку. Я тебя выпущу». Аня приоткрыла дверь, и кошка выскользнула в коридор. Потянулись томительные минуты ожидания. В гостевом доме было тихо, словно все комнаты стояли пустыми, без жильцов. Но это расходилось со словами хозяйки, поэтому Анюта решила, что между комнатами хорошая изоляция. От нечего делать она стала рассматривать вещи принца. У него не было роскошной одежды, драгоценностей и денег. Либо Юль намеренно выдавал себя за обычного купца среднего достатка, либо вообще не любил излишества. Анюта подошла к окну и осторожно выглянула из-за шторы. Комната принца находилась на втором этаже. Внизу мчались повозки, перекрикивались возницы, куда-то торопились прохожие. Через дорогу раскинулись торговые ряды. Шустрые продавцы на все лады расхваливали свой товар. Ни охранницы замка, ни опасного незнакомца Аня не увидела и задернула штору. Тесла не возвращалась. Тревожные колокольчики зазвенели в душе беглянки. Она уже и не рада была своему приключению. В замке жилось хорошо и вольготно, а ее любимый сад и огород радовали близким урожаем. Аня вздохнула, еще раз осмотрелась. И на столике в углу она обнаружила графин, полный какого-то напитка. Она выдернула пробку, принюхалась, пахла травами и еще чем-то притягательным и сладким. Тогда налила себе, выпила, потом налила снова. Горячая кровь побежала по сосудам, зашумела в голове. Сознание затуманилось. Анюта с трудом добралась до кровати и провалилась в дрему. Проснулась и сначала даже не поняла, где находится. В комнате было темно. В просвет между задернутыми шторами виднелась луна. Аня резко села, опустила ноги на пол. «Не торопись!» Вдруг раздался мужской голос из дальнего угла. «Кто здесь?» – вскрикнула Анюта. Сердце заколотилось в груди, а желудок скрутило от волнения. Она пригляделась и увидела темный силуэт. «Неужели это он? Принц?» «Но не мог же он так просто явиться к ведьме, зная об опасности?» «Или это сын жреца?» «А ты не узнала меня?» — хохотнул голос. Анюта выдохнула с облегчением. «Жив! Какое невыразимое счастье! Принц Юль невредим!» Едва совладав с бушующим в душе волнением, она произнесла, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Как я рада, Ваше Высочество, что с вами все в порядке.